Глава 3. Важные встречи и бурлящий Илеон. Я просматривал сайты известного содержания. Уже кто-то подсуетился и посвятил один целиком Агнет. Комментаторы нахваливали качество подмены лиц. Пытались выяснить, каким софтом исполнено. Почему никто не может найти оригиналы видео и, главное, зачем это кому-то понадобилось, причем такой огромный вброс. Как, и хрена два вечных вопроса мироздания? И они, увы, оставались без ответа для большинства людей и в этом случае. Урсула прислала сообщение со смеющимся смайликом, сложила факты и все поняла, причем источник видео отследить не удавалось. Призрак красиво провернул все. Позвонила Мия. На заднем плане слышались крики, пока она отдалялась по коридору. — Прости, мы не знали! Клянусь, отец не знал! Она за его спиной это сделала! — Расслабься, верю! — успокоил я девушку. — И извини, жестковато вышло! Не спрашивай как, но хотел только ей отправить вообще-то. А теперь терабайты порнухи с Деруса гуляют по сети. А как так вышло, что ты Софию с Рейном заманила? Я не знала, что настолько, и думала, что отец настаивает. Мама торопила, а он был на важной встрече. Мия поджала губы и рассказала, как оно прошло. Агнет провернула так, чтобы Альтер ее не остановил, а она вроде как на благо дома. Правда, ограничилась словесным разносом. Слишком он отходчивый мужик, учитывая, что в мою квартирку в Дельвик влезть пытались, и их агент в авангард отправился. Как видно, меры наказания не хватило. И все же пригласила своих друзей на разговор констатировал я. «Да!» Она опустила глаза, не став оправдываться. Хотя это легко. Без сотрудничества просто сделали бы поддельное видео, отобрали бы коммуникатор и ненадолго заперли. София и Рейн в ней врага не видели и не стали бы перепроверять. «Дуреха ты!» — вздохнул я. Впрочем, сам не лучше. «Эйгон!» Ты юнец, и мия тебя привлекает. Признайся, иначе не понимаю, зачем ты ей помогал с риском раскрытия себя, и сейчас не видишь за ней вины, хотя могла бы и проявить побольше характера перед матерью. Безобид. Но если Агнет тайно проворачивает такое, в моих глазах Рифтин себя полностью дискредитировали. У Альтера маловато контроля над собственным домом, хотя лично в его чести не сомневаюсь. Да, Мия выглядела совсем расстроенно, и я четко видел, не играла на камеру, даже призрак соглашался, анализируя эмоции. Но этот досадный инцидент не мешает нашим хорошим личным отношениям. «Я даже Эльзу готов назвать подругой, а она вообще из рода главного моего врага», — подмигнул я. У Мии лицо было, будто ей сообщили об отмене смертной казни. Эмоциональная она девушка. Я же подключил к звонку двух друзей. Правда, они без видео включились. «Так, скандалисты, совсем без меня распоясались». «Объявляю Мию хорошей девушкой, ну Агнет наказана». «Принято. С возвращением, Эйгон!» «Ни секунды не сомневался. Но ты извини, я правда занят. Созвонимся позже», — сказал Рейн и после прощания отключился. «Ладно», — проворчала Софи. «Но в дом Рифкин больше не сунусь. Спасибо. Извини». Вздохнула Мия, что, судя по картинке, уже села в своей комнате. «Я уж думала, отцу все равно стало. эйган ты сейчас у Винтер?» «Да, все же тут моя жена!» «Доставил ей подарок. Жду развития событий по поводу открытия пути в Дерус и моей стычки с домом Левитан. Что сделали с тем самолетом?» «В преден выволокли», — ответила Мия. «Немного по частям, пришлось крылья срезать». «Вот как! Выяснили что-то. В переводчике не было языка. Еще один населенный осколок». «Насколько мне известно, ничего. Компьютеры вроде не сломаны и имеют питание, но не реагируют». Подключенные дешифраторы не могут разобраться в интерфейсах. Наверняка Левитан успели что-то с него украсть, но отрицают. А ты? — Украсть? — поднял я бровь, и Мия смутилась. — Взять трофей? — Вообще, да, потом покажу, и боюсь, отдать я его не в состоянии. В общем, дорогие дамы, не ссорьтесь. Позже поговорим, а пока у меня намечается длинный цикл. В этом я не сомневался. Мне пришло интересное сообщение. Уважаемый Эйгон Винтер, извещаем вас, что в 21.00 состоится внеочередное заседание совета в городе Бергхайм, на которое вы приглашены как охотник корпуса, посетивший Дерус. На встрече также будет присутствовать посол Деруса, граф Мориц Корф. Дальше описывалось, что от меня хотят. В общем, явка обязательна. И значит, Морица прислали. Наверняка напросился из-за старшего брата. «Когда я пропал, из Циануса доставили не только вингбайк, но и поврежденный меч?» — спросил я у дворецкого. «Да, господин», — кивнул он, — «сожалею, но ремонт измененного осколком экзооружия невозможен». «И все же пусть его упакуют в красивую коробку. Этот меч принадлежал брату посла из Деруса. Жаль, что так не вовремя сломался». «Лично проконтролирую это», — посерьезнел он и удалился. Хорошо еще, что левитан не решили подбирать, или что сломанный артефакт просто не выкинули. Вскоре моя броня была готова. Выглядела как новенькая. Хотя полное обслуживание провести не успели, зато приделали новый пультик управления движками сбоку от раскладного кинжала. До того, как бы пользовался голосовыми командами, и отслеживаемыми жестами рукой, что менее точно, но существует как запаска. Сломать пульт в осколках проще простого. Глупо было бы иметь крылья, но потерять над ними контроль. Призрак подтвердил, что броня чиста. И вот что самое приятное. Здоровенный вингбайк. Больше двух с половиной метров защитным полем от искажений мощными щитами и тем суперреактором способным потреблять многие виды кристаллов корпус в черной синем расцветке выглядел очень технологично благодаря сложной геометрии и угловатому узору бронированный быстрый хорошо защищенный и даже вооруженный курсовой пушкой На таком можно надолго затеряться в осколках. Буду с ним аккуратнее. В большой багажник под сидениями, на которых вдвоем сидеть будет не просто можно, а даже комфортно, ушла деревянная шкатулка с защелкой, которой петельками на мягких подушечках были зафиксированы обломки меча. Пару небольших кусочков потеряли, но это мелочь. «Госпожа передает свою благодарность», — сказал техник, отдав мне ключ. И тут позаботились о безопасности лучше, нужно еще и подтверждение биометрии или отпечаткам ауры. «Это замечательно, что мы друг друга так обрадовали», — улыбнулся я, оседлав дорогое устройство направился в Бергхайм, успев к началу заседания Совета Великих Домов. Оружие, в виде найденного в багажнике хорошего игольника, с собой брать не мог. Да и тяжелый движок пока снял. Как и лишние сумки, конечно. Сломанный меч со скрипом, но позволили пронести с собой. Пока было время, решил сделать еще один звонок. Хотя бы не заблокировали. «Что тебе, мистер Винтер?» Ядовитым тоном спросила Элизабет. И смотрела так, сразу захотелось послать и забить. Но нет. «Ты все еще хочешь меня убить?» Не удержался я от двусмысленности. «Думаю, если бы могла, сейчас бы ядом плюнула и лазерными лучами из глаз в меня выстрелила». «Нет, серьезно, будем продолжать вражду». «Ты убил наших людей!» — процедила она. «Ох, то есть должен был смиренно позволить убить себя?» — выгнул я бровь. «Давай без цирка, это вы тогда напали. Ты — калека из падшего дома!» Она сощурила глаза. «Посмел оскорбить меня!» Умудрился не сдохнуть, когда положено, И, главное, попытался встать между нами и Ауэр. Великий дом не оставляет безнаказанными оскорбления, Не прощает угроз. Думаешь, Винтер будут защищать тебя вечно? Ошибаешься, когда станешь ненужен, Так же вышвырнут. Приходи на поклон, И тогда что-то доизменится да Ага, если расшифровать последнюю фразу, откажись от Винтер, отдай нам все, что имеешь, и поклянись в верной службе, иначе убьем. Убеждать бесполезно, прокомментировал призрак. Такие люди уверены в своей правоте, и у них есть для этого власть и сила. Знаю, что поделать. Я хотя бы попытался, моя совесть чиста. Двинулся дальше, завершив звонок. Уже в коридоре у зала заседаний увидел Морица Корфа в сопровождении кого-то помоложе. Оба в легкой дорогой броне, и Морицу явно непривычно носить ее в административном здании. Милорд Винтер, рад вновь встретить вас. Приветствовал он меня. Я пока был без переводчика, хотя мне он был не нужен. Да и основы языка одни. Взаимно. Пока мне немного трудно вас понимать. Но примите меч, который я нашел в алмазных руинах. Увы, ремонт невозможен, но как память. Спасибо. Упростил он фразу до сути. Приняв шкатулку и приоткрыв, тяжело вздохнул. Признаться, ради этого и вызвался. Он отдал шкатулку помощнику. Мы пошли к подписанным местам в круглом зале. С послом все здоровались. Ко мне же сразу направился Альтер. эйган приношу свои извинения за действия моей жены». Не сомневайтесь, она будет наказана. Вот уж надеюсь, если Гастон и Дитрих Левитан или Фридрих Чесин крайне жесткие и требовательные отцы и патриархи, истинные высшие аристократы, для которых род и политика выше семьи, то вот Альтер, напротив, больно мягкий, примерный отец, допустивший то, что жена попыталась обокрасть довольно близкого союзника, испустивший ей это с рук. Помня рассказы Эльзы, попытайся ее мать такое за спиной Гастона провернуть. Ее бы каким-нибудь крайне жестоким образом наказали, причем методы включали бы физическое насилие. Само собой, я считаю это дикарством но альтер должен что то сделать однако как бы ему ответить? я не держу зла на рифтин и очень надеюсь что это была последняя попытка украсть мои разработки иначе в дальнейшем это будет рассматриваться как попытка украсть у винтер начал я и альтер с серьезным видом кивнул ему такие конфликты точно не нужны. «Мии, я верю, и она уже сказала, что это не действие дома в целом. И, извиняюсь, вообще-то видео должны были только ей уйти», — патриарх кашлянул. «Подмена лица — технология не новая и распространенная со всеми вытекающими. Мы пытаемся стереть их, но число поражает». В свою очередь действия Агнет недопустимы. Как я могу загладить вину? Вопрос хороший, но так ли мне нужно что-то о Трифтин? Хороших отношений достаточно, лишь бы подобное не повторялось. Не нужно, хотя буду рад, если отпустите Мию прогуляться. Небольшая дружеская встреча. Но София теперь боится приближаться к вашему поместью. — Я не держу ее в заперти, — рассмеялся Альтер. — Тогда просто окажу вам поддержку сегодня. — Эрхард, приветствую. Смотрю, песок еще сыпаться не начал. — Альтер, от тебя слишком много шума. Скажи, когда ты вырастешь? Подошедший темноволосый мужчина чуть поменьше патриарха рифтин расплылся в улыбке и крепко пожал ему руку вот и патриарх мбиус самый влиятельный человек элеона стать как вечно недовольны всем левитан нет уж альтер повернулся ко мне нужды представлять нет но это эрхард мбиус мой давний товарищ я ответил приветствием и так же как положено, представился, не удержавшись от оценки снаряжения. Доспех патриарха впечатлял. Все зализано, интегрировано в броню, и он явно не ощущает ее веса. Довольно крупная выпуклость сзади, да и панцирь спереди. Тяжеловато, зато надежно защищает и выглядит очень красиво еще и покрасил в белый цвет. Человек в подобном прятаться не будет. Да и зачем это делать осколочнику? Тем более он куда сильнее Альтера или Отто, прошлого патриарха Ауэр. А вот Саммаэль где-то близко к нему по уровню подходит. эйган рад видеть, что сын Эзры вырос столь деятельным». Уверяю, все обвинения дома Левитан в нападении будут с вас сняты. Хотя хотел задать вопрос, почему вы сразу не вызвали остальные силы, обнаружив тот аппарат? Я попытался, но меня или глушили, или был слишком далеко. Честно говоря, стало очень любопытно, тем более не было похоже, что его пилот Кем бы он ни был, причастен к инциденту. Нет причин и слишком далеко. А потом еще и заметил слежку за собой. Вероятно, вы уже видели, непреднамеренно, но кое-что я себе присвоил и отдать не могу. Видимо, осколок, из которого родом самолет, технологически обходит наш. Дернуин уже всем показал. Так что поддерживаем легенду. Пока не началось собрание, повторил свою историю. Взял в руки, подал ману, а оно само. И что я не могу от него отходить. Удивительное оружие. Возможность хранения предметов таким способом изменила бы многое. У Эрхарда аж взгляд горел, когда я при всех продемонстрировал его но на месте создателя я бы прикрыл подобное всеми мыслимыми защитами от реверс инжиниринга так же как наши устройства стабилизации у вас теперь уникальное оружие по крайней мере пока мы не сможем связаться с тем осколком верно хотя тщательное сканирование чтобы убедиться все же проведем Мои попытки изучить его ничего не дали. Увы, я и сам не знал, как сделать подобное зачарование. Успел поздороваться с Самаэлем Винтер, пересекся взглядами с Дитрихом Левитан, самым старым патриархом, что никак не хотел уступить место Гастону. Едва удержался от того, чтобы ухмыльнуться, Еще на меня недовольно поглядывал Фридрих Чесин. Тоже мне оскорбленный великий дом. Остальные, вроде Остерман, Авадья и даже Гиммлеры, смотрели равнодушно. Господа, поднялся Саммаэль с началом совещания, как патриарх дома Винтер, в который входит и помогавший проложить маршрут Эйгон Винтер, Начну нашу встречу с приветствия уважаемого посла из Деруса. Мориц Корф, или он, как всегда, рад поддержать контакт между осколками, ведь люди должны держаться друг друга. Началось официальное приветствие, за которым я с интересом наблюдал. Наконец, дали слово мне. Причем попросили рассказать весьма подробно, начиная с бегства от левитан в другой осколок. Я встал, подключившись к блоку экранов. У каждого места появилась голограмма, показывающая одинаковое изображение. Итак, после вопиющего нападения сил левитан, я вынужден был бежать. К счастью, ранее я обнаружил разлом, и знал направление к нему. Увы, не смог доложить о нем сразу. Я запустил видео из того мира с двунаправленным тяготением. На правах обнаружившего осколок я уже предложил ему название «Море воздушного равновесия». Там обитают монстры, предположительно, вплоть до второго или третьего класса. При этом уровень их агрессии довольно низок. Я хорошо изучил осколок. К сожалению, в итоге, наткнувшись на бич человечества, я показал видео той битвы. Высокий уровень разведки, благодаря призраку, аргументировал тем, что долго там находился. В логах перемещений мы уменьшили время пребывания в дурманящей розовой роще. Показанная картинка впечатлила даже патриархов. Таким образом я бежал в ранее обнаруженную рощу духовного восхождения, где ненадолго задержался. Осколки вели меня к Дерусу следующим маршрутом. Я вывел цепочки из названий с картинками. Открытый же маршрут между Илеоном и Дерусом представляет собой следующую цепочку. Она также включает ранее неизвестный осколок, найденный силами Деруса. Они назвали его Облачный океан. Он не опасен, но специфичен. Однако на пути есть и опасные осколки. Еще одна цепочка и картинка того куска газового гиганта. Анализ актуальных карт и специфика обнаружения циануса позволяет строить предположение об ускорении дрейфа некоторых осколков, вероятно, в результате известного мощного взрыва на границе циануса. К тому же был обнаружен корабль из неизвестного осколка. Ваше сиятельство Корф. Понимаю ваше удивление. Вам я о неизвестном корабле поостерегся докладывать. Не поймите неправильно. Благодарю за доклад, Эйгон, заговорил Самаэль, и я сел. «Ваше сиятельство, благодарим за гостеприимство, оказанное члену моего дома. С каким предложением вы прибыли к нам? Кроме того, может ли совет отправить и свое посольство к вам, пока возможно?» Вмешался и Эрхард. Теперь встал мориц Конечно, все давно были в наушниках для перевода. «Прежде всего...» Отвечу вам, патриарх Мёбиус. Разумеется, будем рады принять вас. Однако с прискорбием должен предупредить, что членам делегации стоит быть готовыми к нападению. Действующий у нас орден Истока, террористы с абсурдной идеологией, не приемлют людей Илеона. Морец говорил это явно на случай, если я уже доложил о нападениях на себя. На прибывших отсюда тоже могут напасть и лучше предупредить. Мы приложим все силы, чтобы подобные инциденты не повторились. К счастью, Эйгон Винтер дал отпор террористам. Герцог Грант заинтересован в сотрудничестве с Великим Домом Винтер и вновь благодарит за помощь. Касательно же предложения, началось обсуждение торговых соглашений. Делегация уже с собой много интересного притащила на сверхлегких малых транспортах. Я же интерфейсом дополненной реальности потихоньку полез изучать, что там успел подсмотреть призрак. Чи Син приводит в готовность некоторые отряды, Это несложно отследить. Я выделил несколько людей, что могут быть их шпионами, нацеленными на получение информации о доме Левитан. Предположительно, ищут секретную лабораторию, где находятся результаты проекта Ткач. Перед глазами мелькали картинки и схемы передвижения сил на карте. Хм... «А что по взаимодействию аур и Чесин?» «Очень странно», — протянул призрак. «Я воспользовался известными вам протоколами доступа, но слишком глубоко пока не лез. Со стороны выглядит как сближение, поддерживаемое в том числе политическим браком текущего наследника, вашего младшего брата». Но и в Литцин концентрация сил Чисин становится подозрительной. Я даже пролетел там, следя за машиной, на которой перемещались ваши брат и сестра. Чисин за ними следили. Я посмотрел на видео лимузина с гербами. Наблюдали за ними явно скрытно. Они служили в качестве дополнительной охраны. Не нашли возможности для атаки. Хм, подозреваю, Эзра хочет этим союзом укрепить положение дома. Экспедиция в Цанус ничего не дала, кроме понимания, что Отто и остальные Ауэр были не в Цианусе. Но Эзра наверняка знает, где его отец, мать и дядя сгинули. Полагаю, как раз защищая ту лабораторию. Вот только Чисин не особо нужны Ауэр. Доступ к генетическому замку может получить исключительно представитель рода не позднее второго поколения от Отто. Плюс, вероятно, сам Эзра заявил, что у него сохранилась определенная доля наработок неполученных левитан или что-то в этом роде, чтобы набить себе цену. Хочет оставаться нужным, и пока он достаточно осторожен. Но Чисин в конце концов своего добьются, подвел итог призрак. Встреча шла, я изучал расклад сил. Пока лезть глубже в компьютерные системы рано. А еще я позволил себе написать личное сообщение Эрхарду. «Не могли бы вы скинуть полный инвентарный список, найденного на том самолете?» Патриарх глянул на меня, снова на коммуникатор, и через минуту мне прилетел файл. «Хе-хе!» «Полагаю, раз обсуждение торговых соглашений завершено», — взял слово Дитрих Левитан. «Мы можем перейти к несомненно важной части». Как нам всем известно, Эйгон Винтер, первый обнаруживший неизвестный летательный аппарат, не только присвоил найденное там оружие, но и убил множество наших людей. «Патриарх!» — перебил я его, что жутко невежливо. эйган не забывайте правила поведения!» «Вам разрешено говорить, только когда вам дано слово. Вы на совете великих домов. Сядьте на место!» Процедил Дитрих. Что же, тут он прав. «В таком случае от имени Эйгона хотел бы задать вам вопрос». Вступил Саммаэль и вывел на экраны список с фотографиями отсутствующего. Левитан наверняка надеялись, что я сгину в осколках. Люди вашего дома долгое время оставались одни около обнаруженного аппарата. Где находятся предметы из этого списка? Эйгон успел сделать много записей. Эти записи — подделка, — холодно ответил Дитрих. А заполученный клинок и пистолет — факт. Исчезающий клинок должен быть изъят. Кроме того, требуется выяснить, где находится пистолет, так же, как и факт убийства моих людей. Отмечу, что в составе группы также была Эльза Левитан, вмешался Альтер. При этом в осколок она заходила под иным именем. И не говорите о том, что лицо поддельное. «В этом нет смысла. Пистолет, увы, был утрачен во время пути через осколки. В ином случае я бы уже передал его совету, несмотря на то, что как разведчик имею право взять технологические трофеи». Снова заговорил я. «Так или иначе, как патриарх дома Левитан, Выношу на совет голосование о лишении Эйгона Винтер статуса охотника. Отмечу недопустимость превентивной атаки, ведь именно он первым сбил человека, решившего проследить за действиями бывшего наследника Ауэр в Цианусе. Также у меня есть доказательства причастности Эйгона Винтер грязне, произошедшей близ беркхайма Лемон Грубер, по нашим данным, оказавшийся лидером группировки «Безродные» и причастный к похищению Ханса и Лили Ауэр, позже были убиты Эйгоном. Началось все с убийства нескольких гражданских и стрельбы близ Бергхайма около собственности Грубер, Затем произошел известный инцидент, очевидно являющийся местью эйгану а потом и убийство самого Лемона. Отмечу, что устранение преступников не входит в его полномочия, если только это не была самооборона. Но тут четко прослеживается мотив мести. «Прошу представить доказательства» нахмурился Мёбиус. В общем-то, всем плевать, но законы есть законы. На экранах теперь появилось движение меня в крайте в направлении окраинных районов, когда я тащил спертый осколок магического сердца, а потом аналогично для текущего пилигрима. Что с того, это стандартные модели и довольно распространенные сказал Альтер, глянув в свой коммуникатор. «Покопавшись в записях с камер, мы наверняка найдем еще десяток людей, что в подходящее время в броне двигался в тех же направлениях. Кроме того, прошу не упрощать факты. В том инциденте убиты были не гражданские, а вооруженные люди в броне. Некоторые из них находились под следствием» на лицо стычка преступных группировок помимо очевидного совпадения наличия мотива и снаряжения напомним еще об этом на экране появились следы от моих коготков как нам известно эйгон как раз создал специфичное ядро магии пространства Это все еще могло быть результатом попытки подставить Эйгона или простым совпадением. Альтер посмотрел на меня. После покупки новой брони, куда вы дели старую? Если не отключить функцию записи местоположения, то все перемещения Крайта должно быть возможно отследить. Полагаю, вам незачем было отключать запись местоположения. В Пилигриме операционная система была обновлена, когда мы обслужили для вас броню. Но на крайте логи могли сохраниться». «Верно, незачем», — кивнул я. «Я обычно покупал снаряжение в городе Мельхов, нашел торговца, не ассоциированного с великими домами, но достаточно крупного. Он выкупил поврежденную броню, когда я пришел покупать новую. Может быть, она еще у него. Мы немедленно пошлем группу гвардии для проверки обвинения», вмешался и Эрхард. Альтер рисковал тем, что причастность Гаусса ко многому станет понятна, но помогал. Левитан же выглядел недовольно, и теперь все смотрели на него. «Предлагаю тем временем обсудить присутствие в Цианусе Эльзы Левитан», началась перекидка обвинениями. В это время в режиме прямой трансляции с камер брони гвардия навестила Гаусса, что, как всегда, уминал в одно лицо сладости. И вот тут я заметил фальшивость. Рядом стоял чай, уже не исходивший паром, а тортик был почти не начат. Коротышко отыграл удивление и позволил полностью считать операционную систему, еще собирающего пыль Крайта, который более-менее отремонтировали. Само собой, логирование действий я тогда выключал. Но теперь они были и утверждали, что я в тот момент сидел в одной из захолустных гостиниц, наверняка принадлежавшей Рифтин. «Что вы делали в той гостинице?» — нахмурился Дитрих, что точно понимал, что происходит, но поделать уж тут ничего не мог. «Меня очень хотят убить!» «У меня нет зависимости от комфорта и лоска, а чем доверять свою безопасность кому-то, лучше просто потеряться», — оправданно аргументировал я. Кроме того, взял слово «Самоэль». «Во время того инцидента, после дружеской встречи с мисс Левитан, Эйгон встречался с моей дочерью». Они предпочитали держать отношения в тайне на тот момент. Вот и хорошо, меня прикрыли. Тем не менее, началось голосование. Совет — это высший суд, если нужно. Уже ранее против меня достаточно доказательств не нашли, но сейчас конфликт мнений. В общем, против меня проголосовали мои враги плюс Остерман видимо, подкупили. Зато нейтральные дома встали на сторону Мебиус и остальных. В общем, все обвинения сняты. А вот Левитан обязали выплатить штраф за очередную подделку личности Эльзы при входе в осколок. После извинились перед послом за все увиденное. Он выглядел так, словно только что посмотрел фильм про политику. Я поблагодарил Альтера и пошел к своему вингбайку. А теперь пора за дело. Уже в полете мне позвонила Урсула и изменила планы на день.